Глава 28. Говорящий кот на даче. Продолжаем разговор. «Да, кто бы мог подумать, что коты настолько хорошо все понимают», — вздохнул вечером Павел Петрович. Его супруга недоуменно возрелась на него. «Леночка, а у Ани просто замечательный кот и кошечка. Я смотрю, ты с ними так душевно пообщался, что у тебя даже печень прошла», — скептически уточнила она. Что-то у тебя уже ничего не болит? Да, особенно после разговора с Санечкой, счастливо кивнул Павел Петрович. Он по возвращении всей честной компании подозвал дочку и увёл её подальше в конец участка, а там долго пытался сформулировать, как бы уточнить у неё правду, но не смог опасаясь, что дочь решит, что он с ума сошёл. И тогда ему на помощь благородно пришёл Мион. Анечка, радость моя, Твой папа с нами познакомился поближе. Знает о наших талантах, но не уверен, что ты тоже в курсе. Ми он сострял такую мельнейшую мордочку, что Аня чуть не рассмеялась. Пап, да, они говорят. И Милуш, и Васька. Я всё думала, как бы вам об этом сказать, чтобы вы не решили, что я с ума сошла. Лучше бы сказала сразу, облегчённо выдохнул её папа. Потому что я решил, что это я сошёл с ума. Неприятное чувство, знаешь ли. Да, а как будем маме признаваться? Не знаю пока, пожала плечами Аня. Я вам обоим вообще в гостях не хотела говорить. Да, наверное, разумнее подождать и дома её ошарашить. Анин папа в предвкушении потер ладони. Не всё же мне одному печень по организму гонять, то справа налево, то слева направо. Пусть и она поймёт, как это. Кот ей что-нибудь скажет. Вот тогда и посмотрим, за что она хвататься будет. Пап, да ты хулиган, оказывается, рассмеялась Аня. "Нет, но мой организм жаждет здорового возмездия", провозгласил Павел Петрович. И вот теперь, предвкушая встречу с супруги с таким удивительным явлением, как говорящий кот и кошка, он не мог удержаться от довольной улыбки. "Елена Сергеевна, мама Ани, Женщина во всех отношениях приятная, умная, красивая, только вот у каждого человека есть некоторые слабости, и Елена Сергеевна не была исключением. Она терпеть не могла, когда её муж над ней подшучивал. В молодости он запросто мог довести её до белого каления каким-нибудь ерундовым розыгрышем. Дошло до того, что после плевка водой из специального резервуара в букете с розами, она решила, что точно с ним расстанется. Павел Петрович тогда поклялся, что больше ни-ни, никаких шуточек в ее адрес от него не будет. Слово он держал железно. Даже протягивая супруге красивую перевязанную коробочку с подарком, он торопливо объяснял, что именно там лежит, во избежании, так сказать. Елена Сергеевна до сих пор была довольна, что не стала сдерживаться в тот раз и попросту одела на голову настырного ухажера плюющийся водой букет. Но того неожиданный жест произвел такое впечатление, что из-под роз последовало невнятное предложение руки и сердца, а потом уже клятва от розыгрышей воздерживаться. «Видимо, от шока», — так считала сама Елена Сергеевна. Так вот, за все годы их брака, и, надо сказать, очень счастливого брака, она больше ни разу не видела на лице супруга этакое хитренькое выжидательное выражение лица. Последний раз был как раз при вручении того рокового во всех отношениях букета. И вот на тебе. Опять Елена насторожилась. "Поша, а ты ничего не хочешь мне сказать?" осторожненько уточнила она на всякий случай, прищупывая подушку на предмет какой-нибудь каверзы на уровне старшей группы детского сада. Муж покачал головой и мечтательно вздохнул. Елена прощупала и его подушку. "Ничего." Спинка кровати тоже нормальна. Матрас отличный. Да что же ещё придумал этот её муженёк? За время его ухаживаний Елена привыкла быть начеку, а вот годы брака её расслабили. Утратила, так сказать, хватку и бдительность. Пашенька, а ты помнишь, что я сюрпризов не люблю, осторожно уточнила она. Да, дорогая. Муж был безмятежен и загадочен. Елена решила, что надо обязательно докопаться до сути. Ещё не хватало опозориться перед новыми знакомыми. Да какими? Вполне возможно, что и родственниками станем. И редко кто мне так нравился, между прочим. Так что если Паша тут что-то устроит, ой, лучше бы ему ничего такого в голову не пришло, думала она, вспоминая свой шок от струи ледяной воды в лицо. Ужас что потечёт тушь, отчаянно-то испорчены причёски и перепуганное бормотание Пашки из-под хапки роз. Паша, если ты что-то этокое шутливое здесь затеешь, я не знаю, что я с тобой сделаю, очень мрачно пообещала Елена расслабленному супругу. Что ты, рыбонька? Да чтоб я, да ни за что, счастливо улыбался её муж. Уже засыпай, Елена Сергеевна, подумала, а случайно ли он так выделял слово я? Вроде как он ни за что, а тогда кто? Гости бывают разные, даже званные. Бывают просто приятные, бывают очень приятные, а бывают такие, которых срочно хочется куда-нибудь запереть и не отпускать, потому что это люди настолько свои в доску, что странно, как ты без них жил-то всё это время. Вот такими гостями оказались Анины родители для родителей Олега. Я вот думаю, как это они так сдружились за 3 дня. Не домывала Аня, провожая взглядом их с Олегом мам, которые в четыре руки тащили купленный на конуне куст какой-то суперсортовой смородины. Да, они с ходу друг другу понравились, довольно покивал Олег. А где наши отцы? Сложно сказать. Были под папиной машиной, но, возможно, уже переползли под твою спорят о каких-то подвесках, перепачкались и дико друг другом довольны. «Так это же замечательно!» Голова Мяуна показалась из ближайшего куста Жасмина. «Просто чудно!» «А то знаете, как бывает?» «Родители девушки и парня, сидя хмуро, зыркая друг на друга, и спешно считая в уме, кто сколько съел, и положил в чай ложек сахара». Потом всё это с обоих сторон подытоживается и портит жизнь молодым людям. Ты так говоришь, словно это видел, хмыкнул Олег. Видал, а то как же? И ни один раз. Я в такие моменты сразу понимаю, что пора делать ноги, ничего хорошего не будет. Растащат хорошую пару в разные стороны. Но к счастью, это не наш случай. Мионна спытующе посмотрел на смутившихся Аню и Олега пофыркал, довольный их лицами, и беззвучно втянулся обратно в жасминовые заросли. — А ведь он прав. Нам повезло, — рассмеялся Олег. — Пойду отцов добуду из-под машины, хоть из-под какой-нибудь. И вот в это пасторальное настроение только у одного из его участников было подозрение, что что-то тут не так. Мама Ани как корж он следила за мужем. — Да что же он придумал-то? Вот 100% что-то тут не чисто, ухмыляется так весело ему. Если он только посмеет Ане испортить эти дни, не, ну не должен. А с другой стороны, с его-то странным чувством юмора, она, заметив, что муж выплся из-под машины и отправился в глупую частькой к бане, решила уточнить, не кроется ли там возможность какого-то дурацкого розыгрыша. Завернула за угол бани, Но муженя не увидела, зато услышала приглушённые голоса. Мужчина явно говорит с девушкой. Мужчина: "Паша, нет, ты же посмотри, как замечательно всё складывается. Прямо как по заказу. Нам бы ещё несколько этих дней продержаться, чтобы нас никто не раскрыл, и будет всё отлично". Что? Елена Сергеевна от возмущения чуть не забыла, что надо дышать. Мысли пронеслись так стремительно, как это только и бывает у оскорблённых женщин. Он что тут с кем-то? Логика была ясна и яскриста, как хрусталь. Муж встретил какую-то чаровницу, и за неё она думал похудеть и ничего не ел, потом остался тут один и не поехал на прогулку. Потом вот это дурацкое выражение на лице. Всё. Всё с ним понятно. Ничего себе розыгрыш. А она-то, дура наивная. Брызглоку под подушкой искала. А он, он. И тут ведь не просто её доверие и семья, тут счастье дочери на кону. Елена Сергеевна взревновала супруга первый раз в жизни, но с такой силой, словно практиковалась в этом постоянно. Она решительно подхватила полежка с паленницы и шагнула за баню. Да, немножечко осталось потерпеть. Но я так привыкла уже не сдерживаться и разговаривать что очень трудно себя останавливать, говорила, сидящая спиной к Елене Сергеевне рыжий миниатюрная кошечка. Мион потрясённо открыл рот, чтобы предупредить её, но не успел. "Мамочки!" сказала Елена Сергеевна и уже судорожно вздохнула побольше воздуха, чтобы заорать. Как вдруг "Тихо!" рявкнул Мион. Рот женщины непроизвольно закрылся, и она уставилась на кота в немом ужасе. Мадам, позвольте объяснить. Васька быстро за Аней. Пули и пусть она воды прихватит. Ведро. Это он уже вслед кошке крикнул. Зачем ведро? с трудом выговорила Елена Сергеевна. А зачем, Полена? вопросом на вопрос ответил Мион. Аняна мама медленно перевела взгляд вверх на собственную руку, крепко сжимающую полешко. По попугать, хихикала призналась она. "Мас?" натурально удивился Мион. "Н-н-не-нет, мама мужа", честно объяснила Лен Сергеевна и нелогично заметила: "Изменника. Мадам, ваш муж честнейшей души человек. А, -а, а, вы, наверное, решили, что это он тут говорит". Она закивала и полешка опасно начала клониться. «А можно это бревнышко вот сюда положить?» Меун аккуратно показал, куда, и быстренько отошел подальше от места внезапного падения полена. «Благодарю!» «Так на чем мы остановились?» «А, вот и Анечка наша любимая с ведром!» З -з «Зачем ведро?» Повторила вопрос Елена Сергеевна, машинально оценивая обстановку. «Не надо ли дочь с собой прикрывать?» «Мам! Ой, ты узнала, да? Кстати, Меун, и правда, а зачем ведро?» Если что, выльешь на маму, посоветовал Мюн. Она в шоке. И тут Елена Сергеевна рассмеялась. Она не просто смеялась, а хохотала в голос. Истерика? Само себя уточнил Мюн. Нет у меня это и... и... истерики. Фух. Меня просто когда-то её папа водой облил из букета. Ребёнок наш собирается из ведра поливать. А внуки что будут делать? Если бы у меня была шляпа, я бы перед вами её снял. Клянусь вам. Я мог ожидать чего угодно, но только не такого, Мёнов уважительно склонил голову перед Еленой Сергеевной. Не зря говорят, что у женщин стрессоустойчивость выше. Всё познаётся в сравнении. По мне, лучше говорящий кот, чем то, что я тут подумала, пробормотала Елена Сергеевна и повернулась к Ане. Солнышко, ты только объясни мне, пожалуйста, почему твой кот называет меня мадам и говорит гораздо лучше, чем твой отец.